Глава двадцать Слова Тимура о семейной жизни, явно сказанные намеренно, я, естественно, записываю на свой счёт. И не расстраиваюсь. Во всяком случае, стараюсь. Во-первых, я и сама пока не понимаю, что чувствую. Во-вторых, имея за плечами, можно сказать, наследственный козлиный опыт — К мужчинам, которые прямо обозначают свою чёткую позицию, я испытываю гораздо большее уважение, чем к тем, кого называю «мистер женюсь», но это не точно. Тот же Николаша был с серьёзными намерениями. И где он сейчас? Но помимо моего рационального отношения к убеждениям прекрасного Тимура Ивановича, в душе скребётся один гадкий, нудный червячок, Не имеет ли высказанное вскользь предупреждение Бойцова под текст так называемых свободных отношений, мол, трахаемся, развлекаемся в своё удовольствие, а потом разбегаемся, чтобы покувыркаться, но уже с другими. Просто подобные постельные шашки — не совсем мой вид спорта. Решиться задать прямой вопрос равносильно тому, чтобы немедленно расстроиться и всё испортить. а ничего из этого мне сейчас совсем не хочется. Поэтому оставляю свой вопрос по висшему в воздухе и весело качаю ножкой, пока майор ведёт автомобиль в сторону дворца семейства «Не пей вода». Как только мы паркуемся напротив входа, на крыльце сразу же появляется Алёна Ворошилова, будто в окна всё это время поглядывала. Выбираясь из автомобиля, мрачно слежу за тем, как бывшая супруга Бойцова плывёт в нашу сторону. Плывёт самая верная формулировка. Потому что нормальные люди при ходьбе так задницей не виляют. Изумлённо наблюдаю, как, приблизившись к нам, Ворошилова упирает руки в бока и изображает из себя обиженную супругу, хотя официальная жена. Здесь вообще-то я. А я вас потеряла. Произносит она, не сводя глаз с Тимура. На меня, как на самый ненужный элемент в своей периодической системе, не смотрит. Подхватываю сумку и поправляю копну волос. «Считай, что мы нашлись», — равнодушно отвечает бойцов, щёлкая брелоком сигнализации. «Вы, наверное, по службе ездили», — продолжает она. «На очередной допрос или что там у вас ещё?» «Дура, ещё бы в рупор объявила». Решив вступить в разговор, произношу весело. «Угу». Сначала мы с Тимуром устраивали допрос двойным гамбургером на предмет наличия в них пищевых добавок. Ради следственного эксперимента пришлось всё съесть до крошки. А потом я устроила другой допрос. Мужскому достоинству Бойцова. Неофициальный допрос, приватный. Ох, и с пристрастием. И да меня руководство с явным рукоприкладством. Такая вот у нас служба, Алёночка. И опасна, и трудна. Я смотрю, тебя это всё забавляет. Хрипит мне на ухо Тимур, хватая за руку. Посматривает с хитрицой: «Нет, что ты!» Игриво стираю улыбку с лица. «Это рефлекс, Лёш. У меня просто губы затекли». Демонстративно поигрываю челюстью, вспыхивая, когда вижу реакцию в мужских глазах. Так же он пялился, когда я делала это полчаса назад. Просто с ума схожу от своей распущенности. Мама бы такого точно не оценила. А мне хоть бы что. Забыл, какая ты язва. Таня. Бурчит майор под нос. Алёна едва поспевает за нами. Да что там говорить. Бойцов так втопил, что я сама стараюсь не отстать. Там уже костюмы для бала привезли, сообщает девушка. Дамы собираются в зелёной зале, мужчины в голубой. Ясненько. Довольно мило произношу. Меня снова игнорируют, зато сообщают информацию Бойцову. Я выбрала платье. Бирюзовое. Помнишь, ты говорил, что к моим волосам очень подходит этот цвет? Мы ещё покупали мне в Москве. «Алёна, твою мать!» — предупреждающе произносит Тимур. Злится. Скучает. Блин. Прикусываю губу до боли. потому что в сердце болезненно скребётся противное чувство, ревность. Они были в Москве, были женаты. Алёна явно хочет всё вернуть, вон как унижается. С приданным отца у неё точно куча ухажёров, а она за майором бегает. «Молчу-молчу, Тим», — быстро лепечет Ворошилова. «Ты сам виноват. Ты во всём виноват сам». «Блядь!» — слышится сбоку. Просто поверить не могу, что присутствую при их разборках. Мы довольно быстро поднимаемся по лестнице и заходим в дом. Киваю мимо пробегающей официантки и озираюсь вокруг в поисках кого-нибудь из святейшего семейства. Но кроме персонала в холле нет никого. Ладно, прости. Кстати, я рассчитываю на танец. Не сдаётся бывшая. Мужская ладонь сильнее сжимает мои пальцы. Плающего лица касается извиняющийся взгляд. Я неловко улыбаюсь и отворачиваюсь. Я похож на человека, который будет танцевать. Поглядывает майор через плечо. «Алён, не начинай. Мне надо с тобой поговорить, всё обсудить. И я всё равно это сделаю. Сделай лучше, милость. Дай нормально поработать», — ворчит мой муж себе под нос. Эта перепалка у меня на глазах начинает безумно раздражать. Просто семейная пара в эпоху кризиса, ей-богу. Я пойду. Вырываю свою руку, пытаясь сориентироваться, чтобы отыскать зелёную комнату. Хватит издеваться над собой. Я тебя провожу. Тихо говорит Тимур. Больше не обращая внимания на бывшую, доводит нас до нужной двери и, кивнув, удаляется. В зелёной зале... куда мы с Аленой попадаем последними. Творится что-то невообразимое. Повсюду вешалки с платьями, парики и коробки с обувью и аксессуарами. Часть приглашенных гостей женского пола слушает выступление мужчины лет 50 а другая уже готовится к балу. Кто-то терпеливо ждёт очередь к стилистам за прической и макияжем, кто-то подгоняет наряды по фигуре со швеёй и дизайнером. «Таня!» — кричит Нонна. Я тебя потеряла». Она приоткрывает один глаз и, не обращая внимания на недовольную девушку, делающую ей макияж, машет мне разноцветным веером. «Боже, какая деревенщина!» — шепчет мне на ухо Алена. Невестка рима Харисовны продолжает. «Я отложила тебе платье, Тань. Оно белое. Тебе очень подойдёт». «Белое? На бал? Ужас!» Снова комментирует экс-бойцова. не ума, не фантазии. Ещё перьев не хватало. Там перья на заколке в комплект». Добивает Нонна, словно подслушав. «Платье, вопреки мнению дочери-олигарха, мне действительно нравится. Белоснежный шёлк в тонкой кружевной отделке с расшитым прозрачными камнями лифом. Восхищённо подмечаю всё новые и новые детали», И расплываюсь в счастливые улыбки. Почему-то хочется быть сегодня красивой. Для него. «Спасибо, Нонна. Мне очень нравится. Благодарю хозяйку. Ещё перчатки возьми там, на окне». Кивнув, наконец-то отдаляюсь от Алёны. Но она меня не оставляет ни на минуту. Следует по пятам, громко стуча каблуками. «Так с кем он встречается?» Она спрашивает, пока я переставляю объёмные коробки. «Кто? Ты знаешь, кто?» — фыркает. Закатываю глаза, потому что это уже переходит все границы. С чего она взяла, что я должна терпеть её присутствие и отвечать на глупые вопросы? «Не знаю», — рявкаю. «И почему ты решила, что это не я?» Алена резко останавливается, прищуривается и окидывает меня внимательным взглядом, а затем, скрестив руки на груди, деловито отвечает. «Ты вне подозрений, милочка, потому что мой бойцов терпеть не может рыжих».